Глава тридцать Повелитель. К ногам старейшины клана Дорит Вэлу Антару. Упал посол от клана Ондри. Я прибыл с плохой новостью. Отделившаяся от нашего клана ветвь Ролтов вчера в дневное время была ограблена человеком. Под угрозой смерти у Ролтов забрали трех помощников. Амулет трансформации, кристаллы знаний и память лет. Старухи помнящей когда наши ветви были еще в составе Великой Лиги. «Вы не смогли защитить одну из данных вам для руководства служителей Орта?» Виула Антеру брезгливо поморщился, крылья за спиной расправились и тут же сложились. «Как низко пал наш род, когда-то известный как воины тьмы!» «Сколько погибло воинов и взрослых особей из ветви Ролтов!» «Триста семьдесят четыре взрослых могулов, наш повелитель, были ранены и лежали на карнизе перед своим домом, истекая каплями эмы. Стала угроза уничтожения ветви и ее кладки. Глава Ролтов Отни Ронте предпочел сохранить ветвь и договориться с человеком. «Передай ему, что я сочувствую ему и разделяю его решение. Это было вежливой формой максимального оскорбления – Раса Дорн оборотни вампиров считала сочувствие и разделение личной ответственности за принятие решения слабостью. Мы последний род из трех родов, отклонившихся от главной ветви нашей расы, не согласны с ведением войны против расы людей, громко объявила о своем решении Велту Андару. С этого момента мы присоединяемся к предложению Дванти, Лонтри иона Донте. И объединяемся с их родами. Отколовшаяся ветвь расы Дорн должна объединиться и начать возвращение себе этой планеты. Но эту войну мы будем вести по-другому. Отправьте гонцов к главе клана рода Угон-Дванти-Лоутри и главе рода гору Йона доунте Объявите, что глава старшего рода Доретвелу-Антару приказывает младшим родам Угон и Гору перейти на военное положение, а самим главам родов прибыть в темный город для обсуждения ситуации и выработки стратегии и тактики будущих военных действий. «Слушаюсь, повелитель!» — встал на ноги советник, и правая рука вел Туантару Антару Лоутви и, поклонившись, вышел из темного зала. А «Остальные свободны, но должны до встречи с главами младших родов внести кристаллы со своими предложениями. Человека, ограбившего Ролтов, убрать! Нам нужно сохранить в тайне свое существование от людей!» «Где-то за дальней гранью реальности!» Ты давно не навещал меня, Ленаресу. Я сейчас очень занят. Посеяны духовные знания в одной из рас, идущих по техническому пути развития. Две сотни особей этой расы требуют моего внимания и руководства, господин. Вы же знаете, что нужно подготовленное тело для перехода из этой плоскости бытия обратно в физическую реальность. И как успехи? Я смотрю, ты поправился и подрос. Физические оболочки хоть и развиваются, но очень медленно, как и ментальная основа и структуры. Возможно, не все особи дойдут до нужных параметров. Я торгую с ними знания и услуги в обмен на энергию. Это дает возможность накопить энергию для открытия в физическую реальность тонкого прохода на несколько мгновений. Этого будет достаточно, чтобы вы проскользнули в одно из подготовленных тел. Для меня время тут течет очень медленно, и мне все тяжелее удерживать свою сущность без изменений. С момента вашей гибели прошло всего два месяца в реальном мире. Мне нужно еще пару лет. В прошлый раз ты управился за 10 месяцев в реальном мире и всего сотню лет времени в этом. В прошлый раз я просто накопил энергию и открыл проход. Вы сами, господин, искали тело и, захватив его, стали перестраивать его под свои нужды. Раса людей наиболее близка к вашей матрице, но их тела и структуры слабы. Вы помните, как едва освоившись в телесной оболочке изгнав из тела чужое сознание, попали в автокатастрофу и погибли, едва успев открыть портал в один из соседних миров реальности? «Помню, ты говоришь, что две сотни человек платят тебе за знания и услуги ментальной энергии. Через сколько времени ты сможешь собрать достаточное количество на переход?» «Два месяца — самое большое, но ни одно из тел не будет подготовлено. Сейчас самое лучшее из них готово не более чем на пять процентов». «Это не тот, которого ты перекинул с помощью моего портала в другой мир». «Нет, господин, это среднее по физическим параметрам тела и самое слабое по ментальным характеристикам. Полная бездарность. От него я получил меньше всех ментальной энергии и вызывает он меня не чаще одного раза в месяц реального времени». «Готовь больше энергии, Ленаресу. Действовать надо скоро. Как только ты сможешь открыть проход, я хочу покинуть это место». Мы начнем с самого лучшего тела, будем поглощать энергетические структуры остальных, укрепляя и выстраивая из них мое новое тело, пока оно не станет меня устраивать. Главное избежать случайной гибели, как это получилось в прошлый раз. Я понял вашу мысль, господин. Знаешь ли, Наресу, Для меня эти два месяца равны двадцати годам, и я, находясь в этой бесконечной тьме и не имея никакой информации и стимулов, начинаю забывать о прелестях владения телом. Жизнь тут бессмысленна и скучна. Я перебираю свои воспоминания, и только это удерживает меня от распада. Поторопись ли на ресу, если я получу тело, смогу в нем удержаться и успеть его развить, то ты будешь вознагражден. Я подарю тебе свободу и помогу занять тело. Ты испытаешь то, чего был лишен многие десятилетия реального времени. Я делаю все возможное. Ленаресу преобразовался в густок энергии, мечущийся между реальными мирами и постепенно увеличивающий свой размер от поступающей в него ментальной энергии разумных существ, единственной силы, способной преобразовать реальность, преодолевать и сближать между собой грани бытия. Конец первой книги.